Глава 9. Началось это все с дохлых кур. Мы тогда еще жили со Свенельдом. Перед нашей свадьбой он расширил свой двор, передвинул тын и поставил еще две избы для нас и для Держаны с детьми. Заложники принадлежали Ингуру, но он сказал, что они мои люди, и чтобы я их забирала в приданое. Бедная Держана.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 Местина ни разу не заговорил со мной об этом, но он ведь не отрок и соображает. Меня тошнило уже в дни свадьбы, и он должен был понять, что это значит. И до самого имя речения у меня не было уверенности, что он признает ребенка своим. Муж со Свенельдом собрали всю дружину, позвали Ингвара. Местина взял у меня новорожденного, окропил водой и провозгласил. «Тем я признаю этого ребенка моим сыном и нарекаю ему имя Улеп».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 Таким образом, на глазах людей мой ребенок получился младшим из двоих двоюродных братьев. Когда Эльга тоже родила сына, а его имени долго шли споры. Самое простое и естественное было наречь его Олегом, но сделать это тогда в Киеве означало бы прямо провозгласить его прямым наследником всего, чем владел вещей. Ингвару проще было выйти на торг и во весь голос закричать «Я хочу отнять власть у нынешнего князя». Имя Олаф дать мальчику было нельзя, потому что старый Олаф тогда был еще жив. В соответствии с существовавшей системой династического именоречения у славян и скандинавов нельзя было давать имя прямого предка из числа живых, либо умершего, либо по боковой линии родства. К тому же Ингвар в то время всячески старался привлечь дружбу не только русских дружин, но и полянской старейшины. Наконец они придумали имя.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 Роды у Эльги проходили тяжело. Два дня мы с Мальфред приносили жертвы дисам и роженицам в святилище на горе и проделали все обряды для растворения дверей, которые знала Держана. А поскольку она была по этой части весьма сведуща, то вы понимаете, как серьезно было дело. Да потом ее еще месяц не отпускала лихорадка. Мальфред и Держана сошлись на том, что других детей у Эльги может и не быть». Я знала, что этот приговор совпадает с предсказанием буры Бабы, но Эльге я о нем не сказала и их просила не говорить. Пусть надеется на лучшее. Пока все продолжалось, и Свенельд, и Местина, то и дело посылали узнать, как там, если сами не сидели в это время на Ингваровом дворе. Я даже было удивилась, с чего они так близко к сердцу принимают это женское дело. Но услышала один их разговор. Я была в спальном чулане за неплотно притворенной дверью, а они не знали, что я там. — Да не крушись, у него один сын уже есть, — сказал Местин отцу и засмеялся. — На самом деле-то мой сын Ингвар считался его Местины сыном. Не сплошает и в другой раз. Мне стало стыдно, что они так легко говорят об этом неприглядном деле, но ответ Свенельда поразил меня так, что я села. — Будет незадача, поменяем, — тоже ухмыльнулся Свенельд. Не ждать же до нового брюха. Я бы подумала, что он шутит, но сердце мне говорило «нет, все заправду. Но тогда я еще не понимала, почему для Ингвара так важно, как можно скорее заполучить законного сына и наследника, рожденного племянницей вещего, настолько, что мужчины готовы подменить одного младенца на другого. Но у Эльги родился сын, и я надолго забыла о том разговоре.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 Истасканный бродяга, уже негодный к службе в дружине, разве что двор ночью сторожить. Одно звание, что свободны, а по виду хуже всякого холопа. Если станет клепать на кого-то, решат, что окончательно ум вышибло в последние драке на торгу, да и все. Но хоть б яркий беседовал лунными ночами спокойными покойными плишкой и шкуродером, дураком не был.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 И еще двух нашли брошенных с откусанными головами, и кто-то даже заявил, что из тушки выпита вся кровь. Уж не кудесник ли какой озарует, стали говорить люди. Духа вскликает да кормит. Своих кур пусть разведет, а поймаем самому голову откусим. Но таких кормильцев мы не знали. В Киеве не было кудесников, а жертвы Велесу каждая торговая дружина приносила сама. И вот тогда. «Пожалуй, зря я начала с дохлых кур, потому что началось все с отца Киллана. В Киеве уже тогда были христиане или люди Христа. Их было примерно столько же, сколько жидинов, то есть наших местных хазар-иудеев и приезжих рахдонитов. Я слышала, будто Аскольд когда-то крестился вместе с дружиной, но его людей в Киеве совсем не осталось. Половину здешних христиан составляли торговые варяги,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 Другую общину составляли маравани, прибывшие сюда еще тридцать лет назад с княгиней Святожизной и юным князем Предславом, а также те, кто подтянулся вслед за ними. Многие тогда бежали из маравы от угров, а Олег вещи хорошо принимал их. Настоящие маравани почти все умерли, но у них остались дети, воспитанные в христовой вере. Они сами в ней родились, первые маравские христиане появились еще при князе Ростиславе, двоюродном дедушке Предслава. Маравани никогда не участвовали в наших жертвоприношениях и, как и же Дины, за это платили князю особую подать, но их недолюбливали. Если случался неурожай или повальная болезнь или падеж скота, виновными считали их. Однажды мне рассказывали, дело дошло до погрома, из-за чего большая часть киевских марован отселилась подальше от киевских гор.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 Выходило, что не имеющий доступа к наследникам Петра не может получить благословения, а без этого никакая община не может отправлять обряды и угождать своему богу. Это казалось нам до крайности нелепым. Все равно, что дышать только по разрешению чужого человека за морями. Кому говорить с богами от имени семьи либо целого племени? Конечно, старшему, что стоит к богам ближе всех. В семье это старший из мужчин, в державе князь, зачем искать чужих? Но у христовых людей это право передавалось не через кровное родство. Без священника они оказывались беспомощны и покинуты своим богом, поэтому их число и не увеличивалось. Предслава уважали и слушали, если он рассказывал людям о Христе, но прибиться к его стаду в глазах людей было все равно, что наняться в дружину к безрукому и безногому вождю.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 из самого Велиграда Говорят, там им ударом отдали, только забери». Витолюб был торговец с невольниками, ободрит родом. Свенельт вроде даже насчитывал какое-то дальнее родство между ним и своей покойной женой, словом, это был его человек. Прибывая в Киев, свой товар он оставлял на Подоле, а сам устраивался у нас, так что я его уже знала. Перед загородкой шумела толпа, доносился смех и разные выкрики. «А ну, дорогу!» Власно заорал Местина, как он это умел, а его отроки раздвинули толпу, чтобы мы могли подойти. У самой ограды, с внутренней стороны, сидел на земле какой-то человек. Был он средних лет. Не юноша, но и не старик. Скорее даже молод, рослый, но уже лысеющий, очень худой, но на вид куда бодрее прочих невольников. Одет он был в длинную рубаху грубого серого льна и какую-то чудную накидку серого войлока, округлую покрою с дырой для головы, очень потасканную, местами обожженную с краем. И он что-то очень громко говорил, мы прислушались. Расторгнем узы их и отвержем от нас иго их. живой на небесах посмеется им, и Господь поругается им. Тогда возглаголит к ним гневом своим и яростью своею, сметет я. — Да он что, на мятеж подбивает? — удивилась Эльга. Кузы расторгнем, свергнем. Виталюб пусть его в поруб для буйных посадит, а не то беды не оберемся. Пленник читает из второго псалма Давида. «Послушай!» — я схватил ее за руку. «Проси от и дам тебе языки, достояния твоей, одержания твое, концы земли. Упасеешься я жезлом железным, яко сосуды скудельниче сокрушиша я».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 и охота была помешанного вести вдаль такую, — воскликнул рядом с ним купец Есин. — Он ведь работать не будет. У меня глаз наметан, я уж вижу. — Зачем броните меня, ума лишенным? — немедленно отозвался невольник в серой накидке и повернулся к старику. — Сами вы, безумные, в невежестве своем, вот и не видите мудрости Божией. А несу я вам речь пророка Давида, что предвидел мессии приход, и многие гонения, что будут на него и рабов его.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 «Свенельдич!» — опять закричала Эльга. «Я заберу его!» Предслав ему обрадуется. «Пусть Витолюб к нему присылает насчет цены». «Зачем ему этот бешеный хорек? засмеялся Мистина. «Своих сумасшедших в Киеве мало. Этот особенный. Он знал того, кто через много других людей знал Христа, а они это очень ценят». «Бедный Предслав!» Мистина издевательски покачал головой. «Я вот знал одного!»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 а витолюб потом приходил нас сельгий благодарить если бы не мы сказал он ему бы этого чудака с рук не сбыть тот оказывается родом был ирландец а в плен попал у ободритов. туда он сам приехал с целью учить вендов в христовой вере даже усвоил их язык но люди его не взлюбили и в конце концов отдали витолюбу чтобы просто увез проповедника подальше от уболтает разное смущает людей богов гневит предслав тоже нас благодарил когда мы к нему заглянули он поговорил с невольником когда того отмыли и накормили и убедился что тот действительно настоящий священник и вовсе не сумасшедший а то что он мог объясняться по славянски и вовсе казалось чудом у килана так его звали когда то была книга переписанная учениками моравских учителей кирилла и мефодия эта книга в превратностях жизни всего удивительного человека пропала Но у Предслава хранилась точно такая же. Она называлась «Псалтирь». Предслав уже показывал ее нам с Эльгой и объяснял, для чего служат эти листы телячьей кожи, сшитые вместе. «Теперь я не умру без святого причастия». Предслав был так оживлен, каким я его еще не видела. «А мои дети и внуки могут получить святое крещение». «Но не Олег и Растиша», — заметила Эльга. «Да, твоя правда», — с сожалением согласился Предслав, «если мой сын примет крещение, то не сможет приносить жертвы, а значит и быть князем. Однако, если у нас когда-нибудь появится церковь, священник и службы, Господь укрепит верных, нас будет становиться все больше и больше, и однажды сами люди киевские запросят к себе князя Христовой веры». Из уважения к старику мы с Эльгой постарались не засмеяться, —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 Теперь настоящий священник читал и толковал им псалтирь. Но этим отец Килан не ограничивался. В новой рубахе до пят, в кожухе и шапке, подаренных предславом, он бодро расхаживал по улицам, торгу и подолу и завязывал беседы со всяким, кто готов был слушать. Повадился он ходить и в казары. С жидинами он особенно любил толковать о том, чей бог лучше. Гостят и его товарищ Монар, тоже священник их общины, порой заходили к свенельду по делам и потом жаловались этот сумасшедший не дает им покоя но не бить же его разводили они руками хорошо что обитатели казарского конца были мирными людьми прочие могли и побить ведь той весной в киеве было неспокойно обойдя свои земли олег вернулся в киев с нерадостной новостью для своей жены и шурина в начале зимы умер старый олов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 но от этого Эльге было не легче с ним расстаться. Мой Уляша звался сыном Местины, но я боялась, что ради такого дела Ингвар предпочтет оставить здесь его, а не святку. Но Эльга скоро сказала мне, чтобы я не беспокоилась. Она поговорила с Мальфред, и они условились, что в ближайшие лет шесть-семь об этом и помину не будет». Ведь Хольмгард семь лет жил без заложника, не отнимая у нее маленького ростю, пока сама Эльга не стала этой заложницей, выйдя за Ингвара. Так что Мальфред была перед Эльгой в долгу. Сжившись с нами и хорошо понимая чувства юной матери, княгиня обещала, что Олег не будет настаивать. У мужей наших были другие поводы для беспокойства. Рассказы и песни про Олега в поход на Царьград звучали едва не на каждом перу, Полянские дружинные бояре не уставали повествовать о своем участии в этом деле, и самые знаменитые повествования весь Киев знал на память. А в последние годы зазвучали и новые речи. недовольны ли старой славой гордиться? Не пора ли новую добыть? Чуть ли не на каждом перу, в каждом доме мужчины начинали толковать. Прошло уже 30 лет с тех пор, как Вещи заключил договор с греками о мире, или еще не прошло?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 От прежней добычи, шелков, оружия, посуды, серебра осталось мало, и то у тех, кто, как Свенельд, не пропивал серебряные мелиорисии и золотые намисмы, а умело пускал в оборот, не гнушаясь и помощью жидинов. Новые поколения варяжских дружин и полянской старейшины хотели пойти дедовым путем и привести добычу, чтобы о ней рассказывать на перах следующие тридцать лет. Разговоры эти уже шли, когда Ингвару привезли его плесковскую невесту. Но тогда они были не столь горячи, большинство все же склонялось к мысли, что еще срок не вышел. Летом, пока молодая жена Ингвара ожидала первенца, мнения уже настолько разделились, что случились несколько драк, чей дед правильней помнил. И кому-то пришло в голову, ведь у Предслава есть этот самый договор, писанный на телячьей коже». В дружине вещего тогда он один, на родине выученный по священным книгам Кирилла и Мефодия, умел записывать речь и потом читать. Варяги называли это маравскими рунами, хотя Предслав много раз объяснял, что эти письмена с ворожбой никак не связаны. Однако молву не переломить. Все остались в убеждении, что договор, записанный рунами, пусть даже и маравскими, держится куда крепче словесного, а это усилит проклятие нарушителем. сверх того, что обрушат на них Перун, Велес и Христос, которых в те давние дни призывали в свидетели договора. Однажды к Предславу отправилось целое посольство. Возглавляли его Руалт и Стимит, двое последних живых участников легендарного похода, не считая неходячего Лидульва. Остальные были молодые, из всех киевских дружин, многие торговые гости, кто не прочь был купить товар без денег, как варяги это называют.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 Прозвучавшая дата никому ничего не сказала. «Так это когда было?» — наконец спросил Тормар, сын Руалда. «Двадцать шесть лет назад». Предслава огорчала, что опасный срок близится, но он, как и сын его Олег, знал, что четыре года в запасе еще есть, поэтому и согласился показать договор. «А я что говорю?» — Острогляд толкнул Стемида в плечо.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 Нет, двадцати еще не было. Шел пятый год, как помер дед да кука, а в тот год волошки было семь, я помню, а он родился только на третий год после свадьбы. Да ладно на третий, на второй ты мать память проприла всю. И на княжих пирах дружина все чаще заговаривала о будущем походе, но князь не поддерживал эти разговоры.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 Когда в последний раз ходили на древлян, он со своей дружиной сжег два или три городка со всеми жителями и добром. Ему было весело и плевать на добычу. Дружины привлекают таких людей со всего света, что в мирной жизни преступления, грозящее изгнанием, в походе подвиг, дающий почетное место на перах. И едва человек выйдет из-под власти рода, держащего в крепкой узде обычаи и порядка, На волю порой вырываются такие чудовища, каким место казалось бы лишь в самых древних сказаниях. И не верится, что в наш устроенный век такое возможно. Рядом с Саксом притулились купцы. Гудила Скрипун и Жидин соврила Булартай. Оба с масляными глазами и беспокойными улыбками — Они из тех, что вечно вьются рядом с людьми вроде Сигги, скупая у них по дешевке пленников, скот, полотно и зерно из захваченных припасов. Одному их товарищу прошлой осенью на Перу у Свенельда выпустили кишки. Наутро, протрезвев, никто не помнил, почему и за что. «Не дрожи, прорвемся!» — хлопает Гудилу по плечу в пьяном дружелюбии Требемир кровавый глаз. И Гудила всем видом изображает. «Мужики, я с вами, я весь ваш, только мне страшно!»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 и никак им не объяснить, что их право пойти в новый поход вовсе не означает обязанности это делать. Они считают себя обязанными перед родом, богами и предками, и их поддержат все князья и бояре племен и родов, собранных под рукой Вещего. Князья и воеводы, засевшие у ворот торговых путей, слишком хорошо помнят свое происхождение от морских конунгов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 Его поддерживали не только маровани христиане но и многие богатые торговцы, для которых война была разорением. Она ведь прерывает торговые пути и наполняет их разбойниками. Конечно, если поход будет очень удачен, можно выговорить право беспошлинной торговли, а это увеличит прибыли, но при ином исходе можно лишиться и того, что есть.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 А кому не повезет в бою, будет делать то же самое, но уже на Перу в Волгале. И там Руалд вновь встретит Рагнара, лот Брока, которого видел маленьким, никогда не уточняя, кто из них двоих был маленьким в те незабвенные дни. Что им терять, они могут только приобрести. Поддерживая отца, Олег пытался переубедить Ингвара, напоминая, что ведь не всякий поход бывает удачным. И греки и не беспомощные овцы, которых может резать, обдирать и жарить всякий, у кого сыщется нож. У них и пеше, и конное войско, не читая с броду, что гораст воевать на пирах с пивом. Мы не пойдем туда по суше, а на море их конница нас не достанет. Смеялся Ингвар.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 но и не мог и согласиться возглавить то, чего не одобрял. «А стены Константинополя ты когда-нибудь видел? Не видел, они поднимаются к самому небу». Ни драмоны, ни стены им не помогли, когда к ним пришел Вещий. И он не лез на эти стены, он обчистил побережье, вынудил греков самих искать с ним мира. «Надеешься, что твоя удача так же велика, как у Вещего?» Олег прямо взглянул в глаза Родичу, надеясь все же образумить чересчур горячего вояку. «Рассчитываешь, что получил ее в преданное за женой?» «Я попытаю мою собственную удачу», — Ингвар ответил ему таким же прямым взглядом. «Может, я и не вещий, хотя род мой ничуть не хуже. Но мало толку быть его родным внуком, если вечно сидеть дома. Когда уедешь к себе в Хольмгард и будешь править землями твоего отца и деда, сможешь делать что тебе угодно. Кстати, когда ты намерен ехать, половодье близится к концу». «Ты меня гонишь из Киева?» Ингвар поднял брови. «Мы с тобой дважды родичи, и ты можешь гостить у меня, сколько тебе вздумается. Просто напоминаю, что нехорошо будет так долго оставлять владения твоих предков без хозяина. Там ведь и другие люди есть, кто не прочь усесться на старой корабельной стоянке». Слыхали? Ждивоево холопа нашли. Бьярки кривой выразительно провел ребром ладони по горлу. «Что твою куряту?»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 Она лежала на лавке, укутанная в два больших платка и шубу. Даже в топленной избе ей было холодно, а бледное лицо среди серой шерсти платков казалось еще бледнее. Не брешут. Бьяркий взялся за ложку. Я сам видел. Что ты видел? Возле ждевоевых ворот толпа толпится, я и подошел. Он внутри под тыном лежит. Я зашел, меня Рогожа знает. Пустил посмотреть. Да они многих пускают, кто не боится.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 блеснул познаниями варяжской речи колошка. «Ну...» — Бяркий почесал в затылке. «Нет, не то. Ульфхеднары — волчьи головы и только в бою, как звери делаются. А так, чтобы ночью по улицам ходить и людей грызть, Нет. Такого с ними не бывает. Это вупырь!» «Ой...» Я содрогнулась и прижала к себе восьмилетнюю живлянку, которая держала на коленях полуторагодовалого уляшу.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 Собрать поход на греков — дело непростое, в один день не управиться. На договора с другими князьями и воеводами, обсуждение всех условий, подготовку и сбор войска мог уйти не один год. И если до истечения срока договора осталось три года, самое время приступать. К нам нередко заходил Ингвар, и тогда они по полночи толковали. Свенель, и Ингвар, старые варяги, братья Гордезоричи. Острогляд, Хазарин-Себенек, Боярин-Дорогожа. Участвовали и сыновья старых воевод Олега-Деда, сейчас служившие Олегу-Внуку. Тормор, Кари-Щепка, Трюги. Обсуждали, кто из прочих князей пойдет в поход и сколько лодий и копий даст. Упиралось все в одно. Кликнуть клич о сборе войска должен был киевский князь. Пока он этого не делал, все смотрели на Ингвара, как на вождя будущего похода.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 «Да уж теперь мы с нею были не те две девчонки в рубашках с поиском, что бегали по лесу на берегу Великой. Мы могли бы носить греческое платье хоть каждый день, если бы его широченные рукава не мешали заниматься делом». «Это хорошо, но главное не в этом», — лукаво улыбнулась Эльга. «Прежде чем брать дань с разных земель, вещи их завоевал. Прежде чем торговать с греками, он победил их и взял дань. Вот с чего должен начинать новый князь.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 Я очень тревожилась, как бы это не привело к открытой ссоре, отдала бы что угодно, лишь бы они жили мирно. Правда, я охотно подарила бы Эльге половину моих платьев, стыдно сказать, в ту пору у меня их было больше, чем у нее. Свенельд был куда богаче Ингвара, а они оба, муж и его отец, ко мне благоволили».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 Мы пекли хлеб чуть не через день, а горшки и миски, которые гости то и дело колотили на пирах, мир искусный маравский гончар, делал прямо у нас на дворе. Свенельд следил, чтобы его оружники всегда были одеты лучше всех, поэтому три челединки шили рубахи, порты, свиты, даже кафтаны. Нянька смотрела за моими детьми, потому что мне приходилось смотреть за домом. Свенельд овдовел давным-давно. Мать Местина умерла, когда тому было всего шесть лет. Другой настоящей жены мой свёкор так и не взял, но у него имелась младшая жена, угличанка Владива, привезенная из того знаменитого похода. У нее была уже шестилетняя дочь Валяша, крупная, очень бойкая, говорившая таким низким для девочки голосом, что это было даже смешно. Свенельт любил ее, качал на коленях, порой брал с собой, выезжая верхом. Но Владива, тем не менее, не забывала своего положения, не пыталась заноситься и всегда признавала, что единственная настоящая хозяйка дома — я. Поэтому мы ладили. Она много помогала мне по хозяйству, но выходить со двора у меня получалось редко и еще реже, с тех пор, как Держана совсем расхворалась. Тревоги мои возрастали, разговоры о походе, который то ли будет через пару лет, то ли нет, и мысли о нашем отъезде в Хольмгарт не давали мне покоя. «Дался тебе тут Хольмгарт», — сказала однажды Эльга, когда я поделилась с ней. «Чего там хорошего? Такая же серая муть весь год, как у нас дома. А здесь, вон как хорошо, тепло, светло, богато». Она раскинула руки, будто норовя обнять, и кручена Днепром, и небо, и все бесчисленные дворы, и избы на вершинах, и под склонами, и реку с белеющими парусами ладей. «Я никуда не хочу уезжать».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 Далеко за полдень народ таскался к ждевую на двор смотреть заеденного вупырем. Бьярки рассказал, что ждевой выхолопы погрузили зашитого в мешки покойника на волокушу и повезли куда-то за город, класть ему краду на краю поля у Святой горы, где всем было нельзя, и его утащили куда-то вниз, под Днепру, на пустырь. Люди ходили на тот склон к брателюбову двору и смотрели, как поднимается дым. Иные видели в дыму странное.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 — спросила я, важно будто королева. «Всех? Или я буду лежать здесь мертвый? торжественно заверил он, стукнув древком копья в землю. Он был пьяноват, мести на сегодня вечером расщедрился на брагу. Наверняка Бьярки скоро сядет на дровяную колоду и примется беседовать с покойными плишкой и шкурадёром. «Я никогда их не видела»,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 Но едва я сделала пару шагов, как что-то крупное и черное зашевелилось в густой тени под тыном, а потом бросилось на меня. Я успела лишь крикнуть и отшатнуться, ударила спиной о стену нужника, а эта черная метнулась ко мне, притиснула к стене, горячо вдохнуло мне прямо в лицо, а потом вцепилась зубами в горло. Теперь я уже не могла кричать, оледенела от ужаса, И сейчас помню это мерзкое чувство, будто кровь в жилах разом превратилась в лед, отчего все члены наполняются болезненной дружью. Не знаю, как я не умерла на месте от одного страха. Однако в тот же миг меня отпустили, а в стену рядом со мной вонзилось копье. «Ах ты, йотунова новоколость!» — донесся до меня голос Бьярки. Я упала под стену и съежилась, закрыла голову руками. Бьярки выдернул копье из бревины и кинулся в тень под тыном. Он ударил еще раз и издал торжествующий крик, а потом досадливый и принялся ругаться. Стукнула дверь. «Что там такое?» — крикнул муж. Бьярки отвечал руганью.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 Мою боярыню чуть не сожрали возле ее собственного нужника, а тебе и горя нет. Тебя зачем здесь кормят? По причалам слоняться хочешь, пес кривой? Могу и по причалам послоняться, — буркнул Бьярки. Все лучше, чем в прорубь с пороломленной головой. Не кричи на него, — попросила я тихо держать за горло. Это ведь он меня спас. Муж слегка переменился в лице, но отвернулся и поднял меня на руки. Я могла и сама идти, но...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 Он в этой ватоле тогда на причале сидел. «Именно так!» — Местина прояснился в лице и ткнул в яркий пальцем. «Это он, Килан!» «Я думал, он просто безумец, а он, оказывается, еще и волколак!» А в ворота уже стучали. От нас, кажется, никто еще не выходил, кроме челединок, скотниц и водоносов, а уже по всему Киеву знали о нашем ночном приключении. Все хотели спросить, здорово ли боярыня, а на самом деле взглянуть на волкалачу кожурину».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 и не Авраама с Ицхаком, что я просто не верю. Я уже стоял здесь, и меня можно было побить прямо на месте. Благословен Бог живой и сущий во веки веков, но они ведь еще могут передумать, если, скажем, Предслав не откроет им ворота, а князь приведет дружину. Пойду домой, помолюсь как следует». Он торопливо ушел, а я осталась стоять у ворот. «Громить двор Предслава? Он так сказал? Что это значит?» «Утушка».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 но что я могла сделать за эти года я перепробовала все березовый лист ивову кору зимолюбку, изопник вересковый цвет сон траву лопчатку порой они помогали но с годами держание становилось все хуже видимо от трав мало толку бессильного слова но я не могла заговаривать женщину которая годится мне в матери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 По всему городу закрывали ворота, нарочито ему живо оружали и готовились обороняться. Уже было известно, что возникла какая-то большая смута, но еще не прояснилось, по какому поводу и кому грозит. На горе, где стояли дворы полянской знати, ворота заперли первыми.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 а потом буйная ватага ворвалась на гору и повалила к двору предслава. Дружина его была невелика и набрана из одних мараван, почти все они были христиане, как и хозяин. Толпа остановилась перед тыном, в ворота ударили камни, пара горшков, стянутых с кольев поблизости. «Отдай нам в упыря, Выдай, выдай, вупыря!» Предслав вышел из дома, как всегда, в красном кафтане, внушительный, уверенный, с греческим золоченным крестом на шее. Сделал знак своим отрокам, чтобы встали по сторонам ворот и открыли. «Куда ты, родной?» Мелочада в ужасе схватила его за рукав. «Убьют же! Бог не попустит. Я поговорю с ними. Какой-то бес их смутил». Отодвинув жену, Предслав прошел к воротам. Когда створки заскрипели и стали раскрываться, народ отхлынул. Появились отроки со щитами и копьями и отодвинули толпу еще дальше, чтобы очистить пространство. Когда показался предслав, толпа приутихла. Лишь в задних рядах, где было плохо видно и слышно, продолжались шум и брожение. «Что вы хотите, добрые люди? Что за беда у вас?» Вперед пробился Мистина с какой-то большой серой ветошью в руках. У тебя на дворе живет килон, что на причале подобрали. Он потряс ветошью. Это его одежда. Предслав с недоумением возрился на облизлую накидку. Да разве он помнил, в чем привезли к нему ирландца полгода назад? Откуда мне знать? И зачем тебе это знать? А мне затем. Мистина швырнул накидку кому-то рядом в руки, а сам шагнул к Предславу.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 Предслав смотрел на Мистину в изумлении. «Прости, ну, в своем ли ты уме? Твой отец знает об этом?» «Что тебе в моем отце?» Местина с вызывающим видом упер руки в бедра. При его внушительном росте широких плечах с бурлящей толпой позади он выглядел, как чернобог, повелитель целой тучи грозовых бесов. «Я не отрок, двоих детей сам имею».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 ваши люди пьют кровь на своих требищах не отпирайся ама савар ткнул в него пальцем скажешь нет все мы с чаши по ложке дают я что ли не видел но это совсем другое дело предслав так растерялся от дикости этого обвинения что с трудом находил слова как можно равнять Евхаристия — это вкушение хлеба и вина освещенных приобщение верующих тела и крови иисуса христа при этих словах толпа взвыла «Тело и крови! Нашей крови хотят!» — сам сказал. «Да бей их!» — заорал Ама во все горло. И толпа ринулась вперед, так что едва не снесла и своих вождей. Предславовые отроки успели отпихнуть старика назад к себе за спины, а сами выставили копья, кто-то из толпы налетел на острия, кто-то повис, поросшей животом, схватившись за древко с отчаянным воплем. Пролилась кровь, и тут толпа совершенно обезумела. Через тела убитых людей ринулись на отроков и смяли, задавили, опрокинули и затоптали, последних оставшихся внесли в ворота на волне ярости. До небес взвился крик, вопль, гомон, топот, треск дерева. Ворота были слишком узкие для всех ломящихся, но они так напирали, что отойти не было возможности. Кого-то раздавило о косяки, и крики боли смешались с воплями тех, кто рвался добраться до вупырей. Двор наполнился народом, мгновенно оказались сорваны все двери, в жилые избы, клети, погреба, Безумцы. Легион, стадо. Едва прорвался сквозь них отчаянный голос с выговором, но тут же захлебнулся. Везжали женщины. В избах слышался треск ломаемых укладок. В упырь в упырем, но иные и явились сюда в надежде поживиться в богатых закромах. Во двор приволокли отца Килона. Весь избитый, он уже был не то без чувств, не то мертв. Колом его. Осину надо. Вон, вон на нем кровь. Крови и вправду уже хватало, она была повсюду. У кого осиновый плетень? Жерть надо. Да нет, у береза не подойдет. Голову ему руби, — уверенно распоряжался Сиги Сакс. Его глаза смеялись. Топор есть. Ему передали секиру. Отойди. Он примерился —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 Во все стороны разбегаются шустрые людишки с награбленным добром. От гнева потемнело в глазах, и он тут же дал знак «к бою». Но именно этого ждали разбойники внутри. Ворота были немедленно закрыты, а перед ними собрались отрики старых варягов, боярина Дорогожи, себе Нега и прочих сторонников похода. Однако створки, полусорванные толпой, были ненадежны. «Всех, кто внутри!» — кричал Олег, подняв меч и стараясь не думать о том,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 Лезвие секиры описало короткую сверкающую дугу, и мир перед глазами Олега разлетелся на тысячу осколков. А на улицах и у ворот уже раздавались крики «Ингвар! Ингвар едет!». В воротах появился Ингвар. Верхом, окруженный пешими отроками, все были вооружены как для битвы в шлемах и со щитами. «А ну, разойдись!» — орал он, размахивая мечом над головой. «Разойдитесь, мерзавцы, а то не помилую! Бросайте оружие!» «Это Ингвар, Это наш князь!» — стали кричать во дворе. «Уймись, братцы, он нас не выдаст!» Ингваровые оружники вбежали во двор. При виде новой силы противники разошлись, одни отступили, другие прижались к тынам, пытаясь отдышаться и понять, к добру или худу прибытия новых бойцов. «Что здесь творится?» Ингвар въехал во двор и огляделся с высоты конской спины. «Что за ильтуканово побоище?» Мы в упыря нашли, который местишину боярыню чуть не загубил. Вперед вышел Амасавар и с гордостью показал на обезглавленный труп под тыном. А с кем? Предслав не хотел его выдать, а князь как наехал, так и кинулся нас бить. Мы в своем праве нечего в упырей покрывать. — Да где же князь? — Ингвар огляделся.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 Тот, как боец опытный и хладнокровный, умел рассчитывать силу удара и не терял головы, но все же мало ли что вышло, если этот бес перестарался. Наконец Ингвар снял с родича шлем с подшлемником и ощупал голову. Открытых ран не было, кровь не текла, однако... Олег бессознательно дернулся и застонал, видимо, получил сильный ушиб. Пес его мать! Ингвар на миг закрыл лицо руками, потом быстро опомнился. «Ну, поднимайте, несите!» живо ну куда нести то да ко мне несите в волокушу сыщите есть живут предслава «Йотанов ты свет он огляделся а предслав то сам где ищите старика и баб его ищите чего варежки разъявили живее отнести мы отнесем сказал требимир кровавый глаз но только нам князя такого больше не надобно какой христианам и вупырям друг а нам и богам нашим враг это верно точно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 Не привести ли детей, но по глазам ее увидела, она этого не хочет. Стоял ясный день поздней весны, приближалась русальная неделя. Светило солнце, и молодая березка в углу нашего двора так весело махала ветвями на свежем ветру с Днепра, будто просила скорее нарядить ее. Дверь я оставила открытой настежь, так приятно было в доме дышать свежим воздухом с запахом листвы, бездымной горести от какой не продохнешь всю зиму и которая убивает столь многих я сидела в полутемной избе, сжимала холодную и влажную руку держаны и чувствовала себя почти такой же одинокой, как в ту жуткую ночь в избе буры бабы и по этому чувству я угадала ворота нави вновь растворились, и я стою на этом пороге, а потом я увидела нет, не надо об этом. Я и так слишком много наговорила о том, о чем мне давно уже не стоит упоминать. Я закрыла держание глаза, протерла влажным платком лицо, руки, шею, чтобы немного смыть смертный пот и следы крови. Пошла, позвала детей. У них был вид горестный и растерянный. Они тоже понимали, что наш привычный мир рушится сразу с нескольких концов. Где-то там снаружи возник шум, но спустился к подолу, не сюда — а мы сидели вокруг лавки, где лежало тело Держаны. Мне хотелось плакать. Она в последние годы почти заменила мне мать. Я так сжилась с ней, что теперь не представляла, как буду дальше, одна. Но я не плакала, Она настороженно прислушивалась, понимая, даже эта смерть не самое страшное, что сейчас происходит в Киеве. Но тут вбежал мой давний знакомец Родята Инквара отрок. Боярыня, где ты тут?» Ликующе закричал он, ничего в избе не замечая, полутьма после ясного дня ослепила его. «Идем скорее, князь и княгиня за тобой послали». «Что у них?» «Я встала». «Князь Ингвар и княгиня Эльга». «Что?» Он не смел взять меня за руку или подтолкнуть, но видно было, что хотелось. На полпути нам встретился Бьярки, но при виде меня повернул назад и пошел следом. Я пыталась отослать его домой». Дети там одни, рядом с мертвым телом, а в городе Бог весь, что творится. Но он меня то ли не понял, то ли не расслышал, то ли впервые не захотел повиноваться. Мало сказать, что Ингваров двор был полон людьми. Казалось, у ворот собрался весь Киев, и я даже испугалась, да что же здесь происходит? «А ну, давай дорогу!» — уверенно орал Родята, раздвигая толпу. Люди оглядывались, с готовностью расступались, охотно кланялись мне, хотя я вовсе их не знала. Боярыня, матушка. Во дворе было не пройти. На земле стояли бочки с пивом, по рукам ходили ковши, кто-то сунул голову прямо в бочку. Его тащили оттуда за волосы, пороже текла пена. Двери гридницы стояли на распашку. Изнутри неслись ор, пение, стук рогов и чаш по столу. Буйство хуже, чем на карачун. «Да что же такое происходит?» После того, чем этот день начался, я не ждала радостных новостей. Родята повел меня зачем-то прямо в гридницу. Здесь было ступить некуда. За длинными столами отроки и не пойми кто сидели чуть ли не на коленях друг у друга, и все это сборище пило пиво, стучало чашами, колотило рукоятями ножей и орало точно в буйном хмелю». «Слава князю Ингвару! Слава нашему князю молодому! На Царьград!» Я увидела Эльгу. Она сидела во главе стола рядом с мужем, будто сегодня опять была их свадьба, сияющая и возбужденная, смарагдовые глаза ее под белым убрусом горели звездами. Вокруг мелькали столь же возбужденные знакомые лица. «Мой муж и свекор, острогляд». Кари Щепка, Воебор, Гордезоровича, Дорогожа, Себенек, Тормор. Увидев меня, Эльга вскочила и бросилась обнимать. «Я теперь княгиня!» — кричала она. «Княгиня киевская! Ты понимаешь? Теперь Ингвар киевский князь!» «А как же Олег?» — оторопела, вымолвила я, не в силах понять, радостное это известие или ужасное. Она перестала улыбаться и потянула меня за руку. «Пойдем, хроль, проводи!» Также при помощи отроков, иначе двум женщинам было не пролезть сквозь толпу, мы выбрались во двор, потом прошли в Ингварову избу. Здесь у дверей стояли двое отроков, внутри было почти пусто. Только лежал на лавке какой-то человек, а возле него сидела хрольвова жена Славча. «Ну что?» — обратилась к ней Эльга. «Да все так же, княгиня. Та встала и поклонилась. Мы подошли». На лавке, прикрытой по плечи одеялом, лежал наш родич Олег. Глаза его были закрыты, я похолодела. Показалось, что он мертв. Что с ним? Да жив он. Сильно по голове ударили. Никак в себя не придет. А я не возьму в толк никак, чем бы ему помочь. Ты пойми, я вся... Эльга засмеялась, как безумная, потом схватилась за голову. «Я княгиня, ты понимаешь, я княгиня киевская, княгиня русской земли». «Понимаю», — вырвалось у меня. Я тоже была княгиней почти целую осень. «Что?» — она уставилась на меня в изумлении. «Это было понятно. Среди всех три волнений нашей киевской жизни было немудрено забыть мое недолгое первое замужество и зорин-городец. Если бы не Держана и Девеславовы дети, я и сама бы усомнилась, не приснилось ли мне это все». «А, ну что ты, это же Киев!» Отсюда же все пути открыты. У нее светилось лицо, а в глазах отражались такие дали, что простирались отсюда не только на полудень и на полуночь, но и в иные миры, недоступные взору обычных людей. «Русам нужен смелый князь», — сказала она с гордостью, будто сама дала его киянам, — «такой, кто поведет их к славе, и теперь он у них есть». В этот миг меня скрутило, я метнулась к лохане, «Что с тобой?» Эльга побежала за мной, придержала край моего убруса, схватила ковш, черпнула воды и подала мне вместе с рушником. «Золотая моя, тебе нехорошо, как не вовремя. У нас такая радость, а ты хвораешь». «Прости, я без сил опустилась на ближайший край лавки. Это от радости». А сама подумала. «Ну да, все сходится. Опять все приметы. Однако одной. Теперь я уже знала это и без совета держаны». После Карачуна у меня будет уже трое детей. Домой меня провожал Бьярки. Оказывается, он ждал за воротами, будто верный пес, и я отпустила Хрольва, которого со мной послала Элька. Когда мы вышли, кто-то стоял поблизости, уткнувшись головой в тын. Его выворачивало, как меня, недавно, но по иной причине. Судя по красноватой луже, чрево с непривычки не вынесло красного греческого вина». Добрались до княжих запасов. Спина и разлохмаченная белобрысая голова показались мне знакомыми. Когда мы с биярки шли мимо, болящий обернулся, и я его узнала. Это был Требемир по прозвищу Кровавый Глаз. Ингвар привез его из похода на Днестр. Из-за давней раны один глаз у него был налит кровью и выглядел жутко. Он бывал у нас часто, но я его недолюбливала. У этого человека вовсе не было богов. «А, боярыня! При виде меня он выпрямился и захохотал, тяжело дыша и все же ухмыляясь во весь рот. Недостаток двух-трех зубов ему красоты не прибавлял. И ты здесь что, напугалась? Я не поняла его. Блюющих мужиков я, прости, чур, не видела, что ли. Да таких, как он у меня, Владива, по утрам метло из грядницы гонит. Не бойся. Он шагнул ко мне, но я отступила. Его красное лицо выражало пьяное торжество. — Я б не заел тебя. Что же я не понимаю, боярыня все-таки, жена воеводы. Моего. Он икнул. — Я ж попугать только, чтоб кричала погромче, и чтоб воевода мог управа искать. — А ты... Он взглянул на Бьярки и погрозил ему кулаком, другой рукой держась затын. Ты хрен кривой, мало мне взад копьем не вдарил. Знал бы я, что ты такой проворный, тебя б завалил сперва. Счастливы твои чуры. Свенельдич сказал, «Сторож чуть живой, не поспеет». Меня обдало жаром. Голова закружилась. Я, наверное, побледнела, потому что Требемир переменился в лице. «Да не бойся!» — грубовато утешил он меня. «Кончилось все, не будет вам больше в упыря. Не на вас мы волчью челюсть ковали». Он похлопал по мешочку у себя на поясе, но я не хотела знать, что у него там такое. Из последних сил я сделала пару шагов, оперлась на бьярки и махнула рукой. «До дому пора. Мы пошли прочь». Я тогда поняла Требемира едва наполовину, но достаточно, чтобы не хотеть узнать больше. У меня никогда не хватило бы духу задавать мужу вопросы, насколько он и Свенельд причастны ко всему этому. Вышло все это случайно, или сегодняшние события подготавливались во время зимних попоек за нашим столом? С какого времени, начиная с пропажи первых куриц, с появления в Киеве несчастного отца Килана, Ведь и священника привез доверенный человек Свенельда. О, боги! Ни вопросы, ни ответы не смогли бы ничего исправить. Я не верила, что ради повода натравить толпу на Предслава и Олега муж собирался со мной пожертвовать. Все же племянница вещего ни курица и ни холоп. Ведь он перед Ингваром, Эльгой и своим отцом на клинке поклялся, что будет любить меня и беречь. Тот самый скрам с белой костяной рукоятью сегодня висел у него на поясе. Меня собирались только напугать. Потом я осознала, что зубы в ту жуткую ночь, вцепившиеся мне в горло, разжались чуть раньше, чем подбежал Бьярки. Да и отделалась я парой синяков. Конечно, иная баба могла бы помереть на месте от одного страху, Но Мистина ведь знал, какие страхи я уже повидала за свою жизнь и верил в крепость моего сердца. Куда худшее преступление все эти люди совершили против своего законного князя Олега Предславича. И вот об этом я тем меньше хотела знать, чем ближе стояли ко мне вожди всего дела. Я ощущала себя настолько причастной к этому злу, что тянула немедленно вымыться. Однако этой же ночью Чернобог, спустившись с цепи семьдесят семь бесов, снова придет в мою постель, Местина Свенельдич, мой законный муж. По доброй воле я в тот вечер подала ему руку. От достойной жены бывало требовалось куда большие подвиги, чем просто помолчать. И я понесла от него уже второе дитя, У самых наших ворот меня опять скрутило. Я остановилась, прислонилась лбом к шершавым бревнам тына, вцепилась в них и закрыла глаза. Но не могла спрятаться от одной мысли. А Эльга знала обо всем этом заранее. На следующий день собралось вече. Все варяжские дружины, старейшины с горы, торговые гости — Люди обсели все три уступа подола, а на верхнем соорудили нечто вроде помоста, перевернув две ладьи и положив сверху крепкие доски. Ингвар и Эльга стояли на нем рука об руку, почти одного роста, одетые в красное греческое платье. Она, вшитой золотом красной долматики, в белом брусе, который подчеркивал прелесть ее свежего и ясного лица. Даже и не знаю, что сверкало ярче, ее смарагдовые глаза или голубовато-зеленые камни в ожерелье. Ингвар был в узорном кафтане с серебряной тесьмой, в красной соболе и шапке с золотным шитьем. Оба сияли, как юные боги, принесшие людям новый рассвет. Ингвар с мечом у пояса, с верной дружиной за спиной, был силой, а Эльга — обновленной удачей, вернувшейся после смерти вещего. «Скажите, люди киевские, люб ли вам князь Ингарь и княгиня Эльга?» — закричал Свенельд. Его мощный голос, привыкший отдавать приказы в шуме битвы, разносился над подолом и улетал в небо. «Любы! Любы!» — дружно закричала Вече. Принесли полутора годовалого святшую, передали Эльге. Она взяла ребенка с торжествующей улыбкой, прижала к груди, потом передала мужу. Ингвар поднял сына на вытянутых руках, словно залог вечности своей крови в грядущих годах. Ребенок не плакал, а весело махал ручкой, будто понимая, что сейчас миг высочайшего торжества его рода. Ингвар подбросил его, будто запуская в небо новое юное солнце. Толпа ревела так, что, казалось, содрогались старые киевские кручи. Кричали даже старейшины с горы, не столь обрадованные сегодняшним, сколько устрашенные вчерашним. Среди них ходили слухи, будто Олег-младший мертв, как и его отец со всеми домочадцами, но их смерть пока скрывают. Никто не хотел стать спутником павших владык в закрадье. На самом деле, не считая убитых в сражении, таких было десятка с два. Из знати в тот раз никто не погиб. Предслава сильно зашибли в свалке и приняли за мертвого, но он очнулся, когда мы переносили его в дом и устраивали на постель. Женщины его двора, все были живы, но... пострадали и на дело не годились. Поэтому мы с Эльгой пришли со своей челядью, чтобы привести дом и двор в порядок. Разгребая обломки утвари, я нашла лист пергамента, покрытый маравскими рунами. В этом вот ларе, что теперь лежал грудой досок, старик хранил список договора между вещими и греческими царями. То, что было оплачено трудами и кровью, то, что приносило столько пользы, грабители бросили, будто отопок. Им эти обеты дружбы между христианами и Русью только мешали. Хорошо, что нападавшие не поняли, что это такое, иначе я сейчас не держала бы лист в руках. Грамоту я отнесла к предславу, зная, как он обрадуется. Он мог поблагодарить меня только движением век. Я спрятала свернутую грамоту ему в изголовье, зная, что он бы этого хотел. Но вылечить его это средство не могло, все же ему было почти пятьдесят, и он умер около месяца спустя. Олег же со временем встал на ноги, но узнал, что власть ушла из его рук, и Русь избрала себе другого князя. Большая дружина перешла на сторону Ингвара, а воевать против нее с ближней не имело смысла. Полянская же старейшина привыкла не вмешиваться в раздоры русских князей, кто одолеет, тот и прав. Какое-то время Олег Предславич еще жил в Киеве, а зимой, похоронив отца, без пламенной крады и насыпной могилы, ушел на запад. кляхом. Я не гожусь в князья для этой страны, сказал он, когда мы прощались. Я мог кормить богов жертвенной кровью овец и быков, но не смогу дать им человеческой крови. А без нее они звереют. Я не хочу увидеть это снова. Может быть, земля моих отцов больше нуждается во мне. С ним ушли многие киевские маравани, не желая, чтобы их снова обвинили в пристрастии к человеческой крови. Мальфред, замкнувшаяся в отчаянии и не желающая говорить с братом, уехала вместе с супругом. Ее мы никогда больше не видели. Как нам стало известно, много времени спустя она умерла следующей же зимой, когда они жили у зимомысла Ляжского. Погоревав, Олег женился на зимомысловой дочери, княжне Ярославе. Его единственный сын растислав зачах вскоре после того, как ему сравнялось двенадцать, и новой не следовало ожидать. Их Смальфред, дочь предслава, выросла у нас и в свое время была выдана замуж в землю деревскую, как и следовало по уговору. У Олега была еще одна дочь от Ярославы, но об этом мы узнали лишь много лет спустя. Те холодные весенние дни, киевская смута, смерть предслава, отъезд Олега и Мальфред были ужасны. Я не домогала, горевала подержание, страшилась гнева богов и ожидала всяческих бед. Весь свенельда в двор оказался брошен на меня и владиву. Свенельд целыми днями улаживал дела с полянской старейшиной, стараясь укрепить едва взятую инвером власть. Мужа моего не было дома. Почти сразу после того вечера. Ингвар отправил его в Хольмгард отнести новость своей матери, недавно овдовевшей королеве Сванхит. Тогда уже и мне стало, наконец, ясно. В Хольмгард мы жить не поедем. Никто из семьи, кроме меня, на самом деле туда и не собирался. Местины не было в Киеве все лето, чуть ли не до жатвы. А я не могла отделаться от чувства, что все мы забрались на какую-то гору. Мы с Эльгой снова, уже с обоими нашими мужьями, оборвали корень, что связывал нас с прошлым, и начали растить родовое дерево из семечка. Очень страшно было на этой стеклянной горе. К осени Киев поутих. Вернулся Мистина, и я ждала, что моим тревогам настанет конец, однако и осень выдалась беспокойная, а зиму они, мои родичи, провели за подготовкой к заморскому походу. У меня перед Карачуном родилось третье дитя, но мысли Эльги уже тогда витали очень далеко от прялок и колыбелей. У нее по-прежнему был только один ребенок. Мне казалось, если бы она бросила думать о мужских делах и обратилась к женским, то Макаш послала бы ей, наконец, детей. Я пыталась говорить с ней об этом, но... Умолкала, встретив взгляд ее смарагдовых глаз. Она улыбалась и смотрела на меня с любовью, но как на дитя. И я, мать троих детей, ощущала себя перед нею ребенком, хотя мы были ровесницы. «Утушка, ну что же я могу поделать? Это судьба моя, во мне удача вещего. Она богами не дому послана, а всей земле русской». И я понимала, что она права. В тот давний вечер нашего детства, когда мы, маленькие девочки, лежали на палатях в Варягине и наблюдали сверху, как поднимают поминальные кубки по Олегу Вещему, мы никак не могли подумать, что Эльга в конце концов станет его наследницей. Она не выбирала, быть ей княгиней или нет. В тот день, когда мы с ней ходили к буре бабе, а потом держали совет, с мокрыми ногами сидя на земле у ручья, Эльга сделала другой выбор, какой встает перед всяким — принять свою судьбу или отказаться. Остальное от нее не зависело, как не зависят от нас обстоятельства рождения, наш род и те дары, что суденицы принесут к колыбели. Эльга приняла судьбу, вернула удачу вещего на службу русской земле и много лет стойко несла последствия своего выбора. Двадцать лет спустя про нее сказали, что она предала родных богов. Это не совсем правда. Она отказалась от богов. Этот разрыв случился еще на самой заре нашей жизни, и об этом я рассказала подробно. Но и тогда она верила в удачу вещего и род русский. Роду русскому Эльга отдала все — свою жизнь, свою славу. И долг перед ним принудил ее делать такой выбор, какой никто другой и вообразить не мог. Верно ли она сделала? Жизнь — великан. Он движется медленными, широкими шагами, а люди с трудом переползают из одного его следа в другой и напрасно силятся осмыслить этот путь. Лишь избранных великан сажает к себе на плечо и позволяет свободно смотреть и вперед, и назад. Моя сестра Эльга смотрела с плеча великана. Посаженное ею дерево растет, и я знаю, будет день, когда над всею землею протянутся цветущие ветви русской славы. Но ну, а тем первым летом, когда Ингвар и Эльга получили власть над Русью, я поначалу все ждала, что теперь-то все наши тревоги закончатся, но постепенно до меня стало доходить, вот теперь-то все и началось. Послесловие автора об одном незнакомом персонаже. Среди важнейших персонажей романа имеется некий Олег Предславич, внук Олега Вещева и его прямой наследник. В русских источниках подобный персонаж отсутствует. Как мы все знаем, в них наследником Олега Назван сразу Игорь. Откуда же такой взялся? Некий Олег Моравский упоминается в чешских источниках XVII века. Его называют последним князем Великой Моравии, правившим там с 940 по 949 год, и братом княгини Ольги, а также приписывают ему еще несколько родственных связей с более поздними русскими князьями. К нему возводится родословная моравского рода жеротинов, которые таким образом становились потомками Рюриковичей. Согласно этим сведениям, Олег прибыл из Руси в Моравию около 939-940 года, некоторое время правил там, отбиваясь от врагов, но в 949 году потерпел окончательное поражение, был вынужден бежать в Польшу и умер либо там, либо вернувшись на Русь аж в 967 году. О нем существуют разные исследования, и мнение сводится к тому, что Олег Моравский — персонаж скорее литературный, чем исторический, и родственные связи его нужно искать среди литературных образов. В литературном родстве с ним оказываются Олов Святой и даже Илья Муромец. Почему же меня заинтересовал этот образ и получил место в романе? Для ответа на этот вопрос нужно сначала зайти из другого конца. Род Рюриковичей имел определенный набор династических имен, которым пользовался все века своего существования. Источники этого набора во многом неизвестны, главным образом неясно, откуда взяты имена славянского происхождения — Владимир, Ярослав и так далее. Но три имени из этого списка — Ростислав, Святополк и Предслава — являлись династическим для рода Моймировичей, который правил Великой Моравией в течение IX века и прекратил свое существование в 907 году, время правления в Киеве Олега Вещего. А 30 лет спустя в Моравии вдруг появляется претендент на власть, носящий имя Олег. То есть этот человек объединял в себе наследственные права Моймировичей и первых Рюриковичей, условно, то есть Олега Вещева. Едва ли это могло быть простым совпадением. Мысль о династической связи последних Моймировичей и первых Рюриковичей прямо-таки напрашивается сама собой. Да, возможно, никакого Олега, претендующего на власть в Моравии, вовсе и не было, и он является плодом фантазии чешской аристократии XVII века. Но факт совпадения трех династических имен Моймировичей и Рюриковичей остается. Два из них, Святополк и Предслава, впервые возникли в потомстве Владимира Крестителя. От последних Моймировичей их отделяет около трех поколений. Здесь можно сказать, что подобное заимствование объясняется желанием Рюриковичей духовно породниться с родом первых славянских князей-христиан. Мы помним, что именно Моравия была одним из важнейших источников русского христианства. Но в подобной же ситуации, скажем, скандинавский креститель Олов взял не имя, а лишь прозвище Карла Великого — Магнус, и дал его своему лишь побочному сыну. Итак, выводы. Если даже образ Олега Моравского выдуман, он просто чудо как хорошо укладывается в схему киевско-моравских связей, которые вовсе не выдумка. И если мы, допустим, между последними Моймировичами и первыми Рюриковичами, Олегом Вещим родственную связь, чему объективных препятствий не просматривается, поскольку даты совпадают, да и мотивы несложно подобрать. Это объяснит сразу и существование 30 лет спустя наследника Моравского престола, носящего имя Олег, и наличие у последующих Рюриковичей династических имен Моймировичей. А еще таким образом Олег Вещи и Ольга перестают быть сиротами на престоле и обретают целый род, который имел все шансы основать собственную династию. Следы его борьбы можно условно проследить на несколько поколений в будущее, что мы увидим в дальнейшем. Конец. Вы прослушали книгу Елизаветы Дворецкой «Ольга. Лесная княгиня» в редакции 2020 года. Для вас читала Наталья Беляева.